Глава 13. Из всех умных вещей, которые она могла придумать к этому моменту, ей удалось сказать лишь одно. Никто. Браво, Надя, браво. Его кадык пошевелился, когда он сглотнул, переводя взгляд на ее одежду и обратно на лицо. Это кровь? Ты прекрасно знаешь, что это кровь. Он побледнел. «Что ты сделала?» До того, как она ответила, он поспешил в коридор, снова зовя Фиби. Она подняла нож с пола и пошла за ним на расстоянии, уверенная, что все это спектакль. Увидев тело Фиби, он наверняка разрыдается, визжая и всхлипывая, может, даже попытается реанимировать тело гротескным и неправильным искусственным дыханием. Что угодно, чтобы убедить публику, что он не убивал свою жену этим утром. Но к тому времени, как она в конце концов зашла на кухню и увидела его стоящим над телом Фиби, прошло много молчаливых секунд. Слабая дрожь в плечах выдавала его ужас, как и болезненная бледность, но в остальном он стоял, как статуя. «Фиби!» Его голос был тихим и почти жалобным. «О, Боже!» Он прикрыл рот рукой. она впервые засомневалась в его вине. Это состояние шока ей слишком знакомо. Разве они с Джимом не стояли точно так же над телом ее матери несколько минут, когда было понятно, что она уже умерла? Они как будто бы ждали на станции, когда приедет поезд скорби и увезет ее в какую-то даль полную слез. Но казалось, что он слегка опаздывает». И пока она ждала, ей не удавалось найти ничего, что придаст завершенность этой только что угасшей жизни. Ничего, что обнаружит во всем этом хоть немного смысла. Надя так долго пыталась вспомнить последний момент, когда ее мать была в сознании, ее последние слова перед тем, как она впала в кому. Она не вспомнила этого тогда и не вспомнила до сих пор. Но она была уверена, что это было что-то приземленное — связанные с процессами в мозге, которые вызваны множеством сигналов умирающего тела. Сейчас муж Фиби наверняка думает о последних моментах, проведенных с женой перед уходом, пытаясь сопоставить их с тем, что видит теперь, и оказываясь в тупике. Если бы Надя все еще не была отчасти уверена, что это он убил ее, она бы сказала ему, что он никогда не найдет в этом смысла. Минута, Сердце Фиби качает кровь по венам, мозг трещит от электрических импульсов, неся в себе мириады мыслей. Следующая минута. Она бездыханна. Все эти мысли, все это электричество исчезло. Как нечто настолько простое может быть столь трудным для понимания? Он наклонился, присмотрелся ближе, стараясь не запачкаться кровью, и снова поднялся, когда правда о произошедшем настигла его. «Нет, нет, нет! Вот чёрт! Боже мой, что это?» Он обернулся к Наде. Смущение и отчаяние отражались в каждой черте его лица, но страх быстро вытеснил эти чувства. Его глаза расширились и стали стеклянными, особенно когда он увидел нож у нее в руке. Он отступил на несколько шагов. «Что ты хочешь? Денег?» «Наверняка денег. Я могу дать тебе. Просто, пожалуйста, опусти нож, хорошо? Больше не нужно никого ранить». Он думает, что она грабит его? Или он знает о подброшенной записке? Невозможно сказать точно. Нужно быть аккуратной. «Я не делала этого. Я нашла ее вот так. Ты лжешь. Клянусь, нет. Я пыталась спасти ее. «Это неправда! Все это не по-настоящему!» Он, шатаясь, отошел в дальний угол. К моменту, когда он добрался до стены, его било дрожью, а кожа стала полупрозрачной. Надя вспомнила ту ночь, когда она, дрожа, сидела за рулем своей машины, а ее мозг пульсировал словами «Ты убила его! Ты убила его! Ты убила его!» «Здесь происходит то же самое?» «В этой лихорадке его настигает такая же правда». Он молчал. Она крепче схватила рукоятку ножа, напоминая себе, что он при ней, и подошла. К счастью, отсюда не было видно тела. «Слушай, прекращай этот цирк, хорошо? Просто скажи, зачем ты это сделал?» Он поднял взгляд на нее. «Кто ты к черту такая, чтобы обвинять меня в чём-то?» «Это несложно». Помнишь свой приступ гнева утром, кровавые следы, которые остались на окне, когда ты ударил по нему. Это все не кажется мне совпадением, но ты скажешь, что она просто споткнулась и упала, да? Он стал понимать, кто она такая, бросив взгляд на логотипные ее рубашки из секонд-хенда. Именно ее вид привел Надю к мысли, что ошиваясь по богатым кварталам, нужно хотя бы делать вид, что ты приехал по официальным делам. Курьер отличный вариант. Никто не хочет помешать доставке. Вот оно что. Это ты. Шпионка из синей машины, да? Это ты напрягала Фиби уже несколько недель. Боже, подумать только я говорил ей, что у нее паранойя. Оказывается, ей было из-за чего тревожиться все это время. Все не так, поверь мне. Так что, наверное, это не совпадение, что в день, когда я, наконец, сказал тебе проваливать, она погибла. Господи, надо было послушать ее. Надо было выгнать тебя в первый же день. Она не могла представить, как бы все сложилось, если бы он так и сделал. Это заставило бы ее сбежать или познакомиться с ней раньше. Так или иначе, Фиби была бы жива. И Джесси Бахман. Клянусь, я не делала этого. он шагнул к ней. «Что же ты хотела от моей жены?» Указав на Фиби взглядом и движением руки, он вздрогнул. Надя чуть было не выпалила ему всю правду, но она не была уверена, что сейчас подходящее время вытягивать из него сочувствие. Попытавшись потребовать у него деньги на побег, которые она хотела взять у Фиби, она только подтвердит его подозрение». Ей нужно пройтись по канату под штормовым ветром. Любое неверное движение и все кончено. Это долгая история, на которую сейчас нет времени. Рассказывай. Он подошел еще ближе. Она вытащила нож, чтобы отпугнуть его. Ее рука слегка дрожала, но она была уверена, что при необходимости сможет пустить нож в дело. Ни шагу больше. Он кинул опасливый взгляд на ее нож. «У нее еще и нож есть! Какое совпадение! Я прямо сейчас отправлюсь за женой на тот свет?» «Я бы никогда не тронула ее. Я вообще никому не желаю зла!» Ей не понравилось, что это прозвучало как попытка защититься. Дело было в страхе, но еще и в неслабом чувстве вины и недоверия. Он давил на неё, пытаясь сломать... Но делал ли он это, потому что сам был совершенно невиновен и испуган, или потому что пытался перевести на нее стрелки? Пока у нее не будет понимания, его нужно держать в неведении. «Слушай, у нас с Феби были... общие интересы, понимаешь? Я собиралась познакомиться с ней. Планировала на сегодня, но кто-то убил ее, и больше я ничего не знаю». Он нахмурился. «Общие интересы?» «Какие общие интересы? Ты знаешь, кто она?» Она кивнула. «Кажется, у нас обоих есть много вопросов. А еще ты незнакомка в моем доме, который стоит над трупом моей жены, которое я нашла здесь после того, как ты, разъяренный вышел из дома». Он покачал головой. «Это невозможно. И все таки Они молчали с минуту, обдумывая свое безвыходное положение. Потом он сказал. «И кто пустил тебя в дом, если она была уже такая, когда ты пришла?» «После того, как ты набросился на меня как псих, я ездила на машине часа два, но решила вернуться. Мне нужно было увидеться с ней, поговорить. Я постучала и позвонила в дверь, но когда она не подошла, у меня появилось плохое предчувствие, потому что она... «Ну, знаешь, не очень часто выходит. Я прошла на задний двор. Когда я заглянула через дверь, я увидела на полу ее ноги и зашла. Нашла ее вот такую». Он закрыл глаза, глубоко вдохнул и медленно выдохнул. «Дверь не была заперта?» «Нет». «И никого вокруг?» Она покачала головой. «Единственный человек, которого я сегодня видела возле вашего дома, — это ты. «И почему ты просто не позвонила копам? Так бы сделал любой другой!» Ее рот немного пересох. «Правда, ей явно не помогла бы, поэтому она промолчала». Он кивнул, будто угадал направление ее мыслей. «Ясно. Что-то подсказывает мне, что ты из тех, кто избегает копов, когда это возможно». «Да и ты не кинулся за телефоном», — сказала она. «Сейчас я это исправлю». Он засунул руку в карман и вытащил телефон. «Они арестуют тебя, понимаешь?» Она надеялась, что это не звучало, как отчаянная попытка отговорить его. «Они всегда забирают мужа? Всегда?» «Можно доказать, что это не я». Казалось, он был не вполне в этом уверен. Он перестал нажимать на экран телефона, и это было облегчением. «Мне все говорит о том, что это был ты, и я уверяю тебя, что они согласятся. У тебя явный мотив. Она богата, и ваш брак разваливался». Он вздрогнул. «Откуда ты знаешь?» «Она не будет объяснять, потому что не знает, какую это вызовет реакцию. Впрочем, в этом и нет необходимости». Я просто сблефовала. но твоя реакция говорит сама за себя». Он растерянно посмотрел в сторону. Она продолжила. «Тебе было проще всего это сделать, потому что ты здесь живешь. Рука у тебя поранена, а на рубашке кровь». «Я разбил чашку и порезался. Это моя кровь». «Неважно. Они скажут, что ты порезался, когда ударил ее ножом. А еще есть свидетель. Я». «Если не перестанешь угрожать, я скажу им то, что видела. Явно обезумевшего мужчину, выбегающего из дома около времени смерти жены». Еще один блеф. Если подъедут копы, она будет уже в пятнадцати милях отсюда. Но опять-таки ему не стоит об этом знать». Пока она говорила, он съежился, и это вполне удовлетворило ее. Но потом с ним что-то случилось. Он помрачнел и немного выпрямился». «А что, если я скажу им, что ты несколько недель шпионила за нашим домом?» «Я уверен, они найдут свидетелей в нашем районе, которые подтвердят это. Фиби даже ведет, «Вела блокнот». «Я думал, что это смешно». Он наклонил голову и затряс ею. «Это я виноват. Я не поверил ей. Но, учитывая, что ты не хочешь привлекать копов...» «У тебя есть что скрывать. Какие бы ни были у тебя общие интересы с Фиби?» Он пристальнее посмотрел на нее. «Почему у тебя такое знакомое лицо?» Надя окаменела. «Вполне возможно, что он видел ее фотографию в новостях. Но лучше бы он не вспомнил этого сейчас и не видел, как отчаянно она пытается избежать полиции. Именно поэтому ты должна была удрать в ту же секунду, как увидела эти ноги на полу, глупая девчонка». «Теперь давай, пытаясь оторговаться с вероятным убийцей. Слушай, мы можем весь день разбираться, кто сделал это, но это не изменит того факта, что мы с тобой повязаны. Согласен?» Его челюсти сжались, будто ему не хотелось это признавать, но все же он сказал. «Похоже на то. В лучшем случае они арестуют нас обоих. Может, они в конце концов исключат нас из списка подозреваемых». «Но разве ты хочешь испытывать судьбу?» Еще это будет во всех новостях!» «Даже если они каким-то чудом поймают кого-то другого, люди будут обсуждать это, будут копаться, и это будет ходить по интернету целую вечность!» Через несколько секунд он вскрикнул. «Боже, как же все сложно!» Она не стала спорить. Он несколько раз прошелся туда-сюда, Повернув голову и пытаясь не смотреть на Фиби, Надя сказала: "Слушай, может, пойдем в другую комнату? Думаю, так будет немного, ну, проще говорить". Он ничего не сказал, но на его лице было заметно облегчение. Она пошла за ним в гостиную, прилегающую к кухне, откуда к счастью не было видно тела. Здесь было больше света, и она увидела, как налиты кровью его глаза. «И?» — сказал он. «Что будем делать?» «Теперь ты видишь, что это наша общая проблема», — спросила Надя. «А как иначе?» «Никак. Просто хотела убедиться, что мы по одну сторону баррикад». «Баррикад? Я даже не знаю, что это за сражение. Может, по крайней мере, скажешь, как тебя зовут?» «Раз уж мы стали соучастниками!» «Да, действительно. Я Надя». Секунду он рассматривал ее лицо, как будто пытался понять, настоящее ли это имя, а потом покорно кивнул. «Хорошо, Надя. Я Уайт. Но, наверное, ты и так знаешь». Она не сказала ему, что, возможно, когда-то она и знала, но в конце концов забыла его имя. Он никогда не был в поле ее зрения». Фиби всегда была в приоритете. Наде было достаточно называть его про себя просто мужем. Она собиралась спросить, какие у него предложения насчет дальнейших действий, но заметила, как вздрагивают мышцы его лица, будто он пытается сдержать слезы. А еще она осознала, что до сих пор держит нож. Уже не прямо перед глазами Уайта, но достаточно угрожающе, чтобы держать его на расстоянии. Она опустила нож, но не сложила лезвие и не встала ближе. Все нужно делать аккуратно, по крайней мере, пока она не будет уверена, что он не нападет на нее. «Тебе нужно время?» — спросила она. Он закрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов. «Нет. Просто небольшая паническая атака. Мой мозг будто коротит с самого утра. Слишком много эмоций». Я поняла это потому, как ты уходил. Мы сильно поругались. Сильнее, чем раньше. И в последнее время вообще часто ссорились. Он резко посмотрел на нее. Но она была вполне жива, когда я уходил. Уйти было моей самой большой ошибкой. Конечно, на тот момент мне казалось, что это разумное решение. Я был очень зол. Всегда кажется, что ты сможешь вернуться и все исправить». Сомнения в его виновности усиливались. По крайней мере, его сожаления выглядели искренними, и она хотела спросить, о чем они спорили. В конце концов, Фиби вела что-то вроде двойной жизни. Это, безусловно, значит, что и круг подозреваемых шире. Трое из них в доме через дорогу. Немного разобравшись, она могла бы все точно выяснить. Но для чего? Раскрытие убийства Фиби не решит проблему Бахмана. Что нужно было делать, так это валить из города, пока все это не затронуло ее. К тому же, если даже она поможет спрятать тело, Фиби объявит в розыск. Уайт может выгадать немного времени, если скажет, что она уехала из города, но это поможет ненадолго. В конце концов, кто-то где-то будет ждать Фиби по какому-то вопросу, а когда она не появится, в дело включится полиция. Они поджарят Уайта. а он, чтобы прикрыть собственную задницу, пустит их по следу Нади. Конечно, Фиби была почти затворницей. У нее давно не было работы вне дома и даже страницы на Фейсбук. Кроме соседей через дорогу, кто вообще заметит, что ее нет? Он может просто подделывать ее подпись на случайных чеках или налоговых документах, для всего остального пользоваться имейлом. E «Для разговоров по телефону время от времени может быть нужен женский голос, но...» «У Нади перехватило дыхание от появившейся идеи, но пока она не даст волю своим надеждам. Это казалось слишком складным, чтобы быть возможным. Вообще-то это был полный абсурд, но здесь и заключается гениальность этой идеи. У Фиби есть близкие члены семьи, которые будут искать ее. Он протёр глаза и покачал головой. «Нет. ее родители мертвы. Все остальные родственники либо далеко живут, либо не общаются с ней. Что насчет ее бизнеса или финансовых вопросов? Юристы, доверенные лица, всякие надоедалы». Теперь он смотрел на нее с осторожным интересом. «Ты столько шпионила за ней, что, наверное, знаешь, кто она такая?» «Да. Я знаю, что она дочь Дэниела Нобла». Живот Нади немного свело, когда она подумала о том, как собиралась воспользоваться этим знанием в своих целях. Она была единственным ребенком, поэтому получила основную часть наследства. Остальное перешло в траст в пользу немногих тетушек и кузин, которые набросились на деньги как стервятники. Они всегда держались на расстоянии. И поскольку ты знаешь, кто такой Дэниел Нобл, наверняка ты смотрела новости в последнее время. Только в последнее время и смотрела. Да, он был насильником. Эти слова прозвучали жестче, чем она рассчитывала. Он поднял бровь. «Ты за словом в карман не лезешь. Надо было сказать «предполагаемый насильник». Я никогда не буду защищать его. В любом случае, как ты понимаешь, все, кто связан с деньгами Дэниела, сейчас стараются не высовываться. Фиби не исключение». она кивнула. «Это хорошо. Очень хорошо». «Что насчет ее бухгалтеров и юристов? Она плотно работает с ними? У нее была какая-то побочная деятельность в компании?» «Когда нужно было платить налоги, она ходила в бухгалтерию подписывать документы, но не более того. Она уже давно не вела дела в компании по-настоящему. Писем было немного, и все по электронной почте». «А ты, как ее муж, можешь выступать от ее имени, да?» «В сверхбогатых семьях так не делается. Людей со стороны не допускают до дел. И мой тесть особенно старался держать меня на расстоянии вытянутой руки». «Почему?» Уайт покачал головой, будто не хотел говорить об этом сейчас. «Я бы получил существенный кусок в случае смерти Фиби», Но ну, вообще вообще-то, я уверен, что в завещании есть какие-нибудь нелепые условия, о которых я не знаю». Это было еще одним баллом в пользу Нади, но пока она не спешила победно сжимать кулаки. Есть еще одна важная тема. «А друзья?» «Она уже знала о двух людях, с которыми Феби провела больше всего времени за последние недели, но у него вполне может быть информация о других». впрочем, по ее ощущениям, их не должно быть много. Учитывая, что у Фиби не было страниц в соцсетях, которые Надя смогла бы найти, и что она редко выходила из дома, кроме как за продуктами, разумно полагать, что все остальные ее дружеские отношения зачахли. У Фиби не было друзей. Вытащить ее из дома, особенно в последние месяцы, было как выдернуть зуб». «Я подозревал, что у нее развивается агорофобия вдобавок к депрессии, но она не давала мне обследовать себя или направить к другому специалисту. Я психотерапевт». Он почти что извинялся за это. Она дружила с семьей, которая недавно переехала в дом напротив. Надя решила пока не упоминать молодого любовника. Одна проблема за раз. Жена заходила к ней в течение дня пару раз в неделю. иногда они вместе ходили куда-то». Эта новость застала его врасплох, но в итоге он пожал плечами и покачал головой. «Я и не заметил. Мы почти не говорили в последние недели, и голова была как в тумане. С тем же успехом она могла устроить в гараже наркопритон или бордель». Они прошлись по всем пунктам, и она почти дрожала от волнения. Фиби была затворницей без социальной жизни, если не считать соседей. С ними могут возникнуть проблемы, особенно если кто-то из них, или все они, причастен к смерти Фиби. Но с этим можно будет быстро разобраться. Ее идея была по-настоящему красивой, поскольку основывалась на том, что в первую очередь привело Надю в Лейк-Форест. «Кажется, у меня есть план. Тебе он может не понравиться», но это идеальная возможность выгадать время, которое понадобится нам, чтобы подобраться к сути произошедшего». Он вдохнул и расправил плечи. «Хорошо, я слушаю. К вечеру все будет выглядеть так, будто ничего не произошло. Никакого убийства не будет, и Фиби вернется к жизни».